Глава вторая. Краснодеревщик и Дорожкин Дорошкин не был суеверным, но, когда оказался в Кузьминске, обнаружил, что суеверие может быть такой же частью жизни, как распорядок дня, необходимость вовремя наполнить желудок и опорожнить кишечник, необходимость движения и отдыха, сна и секса. С сексом у Дорожкина пока не складывалось. Отчасти вручал бассейн, с котором он теперь ежедневно отмерял по нескольку километров кролем, но суеверие проникало во все. Причем это не зависело от желаний и предпочтений самого Дорошкина. Когда суеверными были все вокруг, с этим приходилось считаться и людям практического и трезвого склада ума. Именно об этом Дорожкин подумал, когда не обнаружил с утра на месте Фимфимыча. Нет, он, конечно, отлучался временами от своей стойки, но 13 числа его не могло быть по определению. Дорожкин предположил, что если 13 число совпадет с пятницей, а такая беда должна случиться в мае следующего года, Фимфимыч не только исчезнет сам. Ну и утащит в укромный уголок свою стойку. Впрочем, с отсутствием Фимфимыча мириться еще можно было. Неудобным оказалось другое. Как заранее предупреждал Дорожкин Ромашкин, 13 числа не работало большинство лавочек, магазинчиков и мастерских, а те, что работали, неминуемо должны были попытаться выкинуть какой-нибудь фортель или гадостью какой обрызгать, или обвесить, или вовсе продать не то, что ты собирался у них купить. Ромашкин даже пивом запасся заранее, чтобы не искушать судьбу. Дрожкин только покачал головой, но возможные затруднения в работе учел. Впрочем, прачечная, которая располагалась в середине проезда к онармии, была открыта, но грязное белье не принимала, а только выдавала чистое. Почему? Спросил Дорожкин черноглазую приемщицу Оленьку, пытаясь выникнуть в тонкости обхождения с календарными датами. — Тринадцатого всякую пакость могут принести. Подобрала губки приемщица, приглаживая и так гладко зачесанные в пучок волосы. — А за чистым сегодня все равно никто не придет. — Почему? — удивился Дорожкин. Потому что боятся, что мы вместо чистого белья выдадим какую-нибудь пакость. Прищурилась на непонятливого инспектора приемщица. Вот скажите, могли вы прийти к нам в какой-нибудь другой день? Мог бы, уверенно сказал Дорошкин. Нет, улыбнулась приемщица. Только тринадцатого, ведь от вас никакой пользы. Одна забота. Ну, так я сдавать вам ничего не собираюсь, успокоил женщину Дорошкин. Я как раз пришел получать. И мне все равно, какой день на календаре. И что же вы хотите получить?» Приемщица с подозрением наклонила голову, потом выпрямилась и окинула взглядом полки с тщательно выстиренным, выглаженным и упакованным в пакете постельным бельем. «Вы же мне ничего не сдавали. Я всех клиентов в лицо знаю». «Информацию», — четко и раздельно произнес Дорожкин и достал из кармана блокнот. Информацию о девушке по имени Алена Козлова. Она работала в прачечной, но пропала. Примерно в апреле месяце. С тех пор ее никто не видел. Точно никто. Сдвинула брови приемщица. Ну, никто из тех, кто заинтересован в ее нахождении. Уточнил Дорожкин. Из тех, кто мог бы подсказать, где ее искать. Чудак вы, инспектор. Усмехнулась приемщица, оперлась на локти и подмигнула Дорошкину. — Как же я могу дать вам информацию, если Аленку никто не видел? — Если никто не видел, значит и информации никакой нет. И вообще, вы бы были поосторожнее. В прошлый раз это плохо кончилось. Для Алены поинтересовался Дорошкин. — Не поймаете. С хохотком погрозила Дорошкину пальцем женщина, И игриво поправила грудь для инспектора вот уж не могу припомнить как его звали но тоже приходил и как раз с тем же вопросом высокий такой на голову у вас выше сильный красивый и очень очень очень страшный в глазах у него что то было восхищенно зажмурилась приемщица спрашивала алееника злой а потом пропал как будто его и не было Я вот даже имени его вспомнить не могу. Он, этот инспектор. Дорожкин с трудом сдержался и не привстал на носки, чтобы выглядеть повыше. Он пропал сразу после того, как побывал у вас? Или позже? Откуда вы узнали о его исчезновении? А я откуда знаю? Удивилась приемщица. Узнал откуда-то? В воздухе что-то такое носилось? Или сболтнул кто из клиентов? Разве теперь упомнишь? Это уже после было, через неделю или через две, как он здесь ошивался. Да, я на колхозном рынке была, и в очереди говорили, что вот только что инспектор высокий пропал. До обеда был, а потом словно растаял. И что ищут его? Но я не оборачивалась, так что точнее не скажу. А какая она была? Это Алена Козлова. Поинтересовался Дорожкин. Какая? Сдвинула брови, как будто что-то пыталась вспомнить приемщица. Обыкновенная. Плакса. Чуть что, слезы. Ребенка хотела, да не вышло у нее что-то там. И с мужем у нее не вышло. Все не вышло. А я так скажу. Не вышло, значит, не сильно хотела. Или другое, что замышляла. Потому как, если что шло не по ее, могла и в лицо вцепиться. В мое не вцеплялась. Я сама могу в кого хочешь вцепиться. Но она могла. По ее лицу было видно. А слезам ей не верила. Неправильные у нее были слезы. Пустые. Когда баба плачет, она о том, о чем плачет, о том и думает. А она не здесь была. Плачет, а сама где-то не здесь. Дурная девка. Говорили, что умелая была на колдовство. Да только тут не колдовство нужно, а аккуратность. Вообще не любила она потрещать о том о Сидела тут в уголке, чай пила, смотрела на людей. Ну, приемщица криво усмехнулась. Короче, на того, кто приходил, на того и смотрела. А уж выглядывала кого, того я не знаю. Дорушкин посмотрел на тот стул, на который показала приемщица. Она всегда там сидела. В свою смену. Как можно ласковее улыбнулась приемщица. В мою смену там сижу я. «Какого цвета у нее были волосы?» Спросил Дорошкин. «Обычного?» Поджала губы женщина. «Рыжеватого, но она могла покраситься». Иногда у Дорошкина появлялось ощущение, что он что-то пропустил. Запланировал и не сделал. Назначил встречу и не пришел на нее. Обещал и не выполнил. Чувство это возникало как будто на пустом месте». Оно было ему знакомо с детства. Обычно забытое воспоминалось в школе, когда учитель требовал отчета о домашнем задании или в институте при сдаче зачета. Иногда, что было гораздо неприятнее, предметом забывчивости являлась какая-нибудь подружка, которая, как правило, возвращала дорожкину память, не стесняясь в выражениях. Дорожкин боролся с собственной забывчивостью всеми способами. Таскал всюду блокнот. Повторял то, что он должен был сделать по пятьдесят раз, завязывал узлы на носовых платках и носках, писал на руках. Через год после увольнения из армии забывчивость растворилась. Сама работа Дорожкина, связанная с цифрами, проводками, балансами, диктовала ему обязательность и точность. Правда, образовавшаяся скурпулезность и памятливость, одарили его другой заботой. Что-то гнетущее стало копиться внутри. Дорошкин не мог отработать и забыть. Не мог закрыть план счетов и вычеркнуть его из головы. Он был так устроен, что если плыл, значит плыл, а если сидел на берегу, значит сидел на берегу. И если какая-то работа требовала у него неделю времени, то всю неделю он ею и занимался. И думал о работе даже дома, Приводя к примеру в бешенство ту же Машку. Мещерский заметил нешуточную упертость веселого логиста еще в первый год работы Дорожкина в последней фирме сказал ему после недолгого знакомства запихивая за щеку очередной пирожок Хороший ты парень, Дорожкин! Анекдотов много знаешь. Пошутить можешь, но неправильный. Сейчас умные товарищи укажут нам на наши недостатки, и мы их немедленно искореним. Отозвался Дорожкин. Щурестно выстроившиеся в столбике числа. Тебе не хватает здоровой доли пофигизма, объяснил Мещерский. Пофигистов тут хватает и без меня. Покосился Дорожкин, на воркующих у входа в аторклозет менеджеров. Нет, не согласился Мещерский, раскручивая системный блок. Я говорю о доли пофигизма. Она необходима каждому, и тебе, в том числе, запомни. «Пофигизм не вредит работе. Он ее разбавляет. И это важно, дорожкин. Я вот за тобой наблюдаю, считай месяц. Ты делаешь свою работу. Отлично делаешь. Затем ты ее проверяешь. Молодец. Затем ты ее с шуточками и прибауточками повторяешь еще раз. Уже не очень хорошо. Ну ладно. Затем ты пробиваешь ее по линии вот этих молодцов, что сейчас перекуривают и вообще очень неплохо себя чувствуют. Черт с ними». Тут ты находишь, естественно, нестыковки. И что ты делаешь? Ты же начинаешь искать ошибки. И что? Не понял Дорожкин. Это их ошибки, прошипел Мещерский. Твои цифры верны на все сто. Это их проблемы. Они должны искать ошибки. Они должны песочить свои файлы и учетные записи. И они бы делали это. — Но зачем? Ведь есть веселый и безотказный трудяга Дорожкин. Он все сделает. — Что, шоколадку ему? — Ну разве он девушка? Тогда может бутылочку вискаря? — Да вы что, это дорого. А водочки неудобно. — Пусть работает. Это ему нравится. Так? — Так. С усмешкой согласился Дорожкин. — Не так. Со стуком бросил на стол отвертку Мещерский. Тебе, Дорожкин, это не нравится. И я это вижу. И мне больно, Дорожкин, на тебя смотреть. Я ведь тоже трудяга. Но у меня есть доля пофигизма. Я не мешаю людям ошибаться. Я не беру на буксир лентяев. Не цепляю к своему моторчику чужие прицепы. У меня одна жизнь, Дорожкин, И она не половик, чтобы расстилать ее перед этими. Они, в общем, неплохие ребята. — заметил Дорошкин. — Хотя график кое в чем я мог бы с тобой согласиться. И все-таки я не могу позволить себе долю пофигизма. Она может навредить моей работе. Возможно, когда-нибудь у меня будет другая работа. — Другая работа? — изумленно поднял брови Мещерский. — Ты так устремлен завтра. Послушай, а другой жизни у тебя не будет. Ну, это так себе, ничего. Потом будет другая? «Идиот! Жизнь всего одна. Вот та, которая идет сейчас, улетает, проносится, улетучивается. Нет, возможно, что-то нам еще предстоит за чертой, и что-то было до черты, но мы об этом ничего не знаем. Поэтому лучше примем за рабочую гипотезу, что небо в алмазах не для нас. Поэтому пока у тебя нет детей...» Пока, как я понял, у тебя достаточно молодая мамка и тебя не передавил груз проблем и ответственности, остановись, дорожкин. Оглядись и подумай, что тебя заставляет спускать твою жизнь в унитаз. Что тебя заставляет выполнять работу, которую ты ненавидишь. Не спорь, ненавидишь. Я вижу. Слушай, а кем бы ты хотел быть на самом деле? Ну, предположим, у тебя не было бы проблем с денежкой. Куда бы ты навострил лыжи? — Понятия не имею, — признался Дорошкин. Мне хотелось бы чего-то не очень большого, но своего. Чего-то надежного, интересного, красивого. Но ну, не знаю даже. Маленький ресторанчик, магазинчик антиквариата, ювелирную мастерскую, букинистическую лавку. Чтобы работать, раз или два в год путешествовать по паре недель по миру и опять работать. Вот как-то так. Но в нашей с тобой стране, график, это сродни несбыточной мечте. У меня один приятель был в армии, — фыркнул Мещерский. Так он мечтал заимить собственную сосисочную. Думаешь, для того, чтобы деньги зарабатывать? Нет, для того, чтобы жрать сосиски. А тебе подошла бы будка сапожника. Она маленькая, красивая и вся твоя. Там ты и пофигизм себе сможешь позволить. Если что и забыл, так оно все тут же. Хотя в нашей стране я бы не рискнул. Тут ты прав. Я холода боюсь. Отказался от будки Дорошкин. И уличных хулиганов. Еще я слышал, что все сапожники в будках — армяне или астерийцы. Но ну, не знаю, у них даже есть какая-то будочная мафия. Вот ты бы сам сел в будку. Нет. Замотал головой Мещерский. Я толстый. Поем, могу и застрять. А потом, представляешь, ее разламывают, а я уже квадратный. Пофигизм себе Дорошкин так и не позволил. Случая не было. Ни в Москве, ни тем более в Кузьминске. И в первый месяц, и теперь, когда границы его пофигизма легко задавались желтым листом папки. Отчего же тогда к нему вернулось ощущение чего-то пропущенного? Но не из-за утраченного, светлого и забытого колючего и больного. Или было и еще что-то? Мастерская краснодеревщика отыскалась последней в ряду лавочек и павильончиков флегматичных кузьминских предпринимателей. За ней выселся какой-то серый ангар, а уже за ним поднимался одноэтажный корпус ткацкой фабрики, которая делила последний отрезок улицы Октябрьской революции с пилорамой и церковушкой. Дальше по проезду к конармии стоял только газик на постаменте. Дорожкин щелкнул пальцами, вспоминая, как ловко отец Василий зажигал свечи в вверенном ему заведении, но от щелчка Дорожкина не поднялась с брусчатки даже высушенная ноябрьскими заморозками пылинка. На покрытой тонким узором двери висел строгий указатель. Тюрин Н, Почти Тюрин БДСМ. Хмыкнул Дорошкин и оглянулся на стеклянную стену тепличного комплекса, за которой курчавилось что-то зеленое с салами плодами, нисколько не напоминающее мяту. Наморщил лоб, пытаясь разгадать тот же диковинные буквы «каск» над тепличными проходами. Не разгадал, махнул рукой и нажал на звонок. Ждать пришлось довольно долго. Но маленькая бронзовая табличка под звонком трезвонить не позволяла. Надпись строго предупреждала. Ждать. Попусту не звонить. Позвонили, не обижаться. Наконец, минут через пять за дверью послышались шаги. Ключ с той стороны повернулся, и Дарушкин увидел коренастого черноволосого мужичка с черными же усами под аккуратным носом и внимательным взглядом из-под больших очков в роговой оправе. Мужичок смерил Дорошкина взглядом с головы до ног, но на голове задержался, снял очки и протер тряпочкой стекла, словно разглядел на прическе гостя что-то неприличное. Дорожкин даже на всякий случай взъерошил волосы на макушке. — Но... — мужичок поправил лямки фартука, подвернул рукава фланелевой рубашки. — Будем молчать или как? — Послушайте. Дорожкин с трудом удержался от нервного смешка. — Возможно, мне показалось? — Нет. — серьезно ответил мужичок. — Не показалось. — То есть вы хотите сказать, что у южных ворот промзоны? — Дорожкин замялся, подбирая слово. — Стоит памятник вам. Я бы сказал, бюст с ногами и руками. — Поправил Дорожкина мужичок. — И с животом. Куда ж без ливера? — Сразу добавлю. Бюст установлен без каких-либо усилий с моей стороны. Я бы даже сказал, вопреки моим усилиям. Что делать? Выпало по жребию. Кому-то все равно бы поставили. Повезло в кавычках мне. На прошлом дне города. Называется «Памятник почетному горожанину». Это все, что вы хотели узнать? Мне нужен краснодеревщик. Опомнился Дорошкин. Он перед вами. Буркнул мужичок. Тюрин Борис. Дальше. А вот это? Дорожкин ткнул пальцем в указатель. Что значит МДН? Магистр деревянных наук. Терпеливо объяснил мужичок. Это вас кто-то так назначил? Удивился Дорожкин. Или это какая-то официальная степень? Нет. Голос у мужичка был грудным но не низким, приятным. И речь казалась очень правильной, такой, какой она бывает у проработавших несколько лет в школе или еще где-нибудь, где необходимо много и отчетливо говорить. Никто мне ничего не присваивал. Я вообще по образованию учитель. Просто я так себя ощущаю. Вот вы, как себя ощущаете? Как Дорожкин Евгений? «Человек, доживший до двадцати восьми лет, но толком никем себя и не ощутившим», — признался Дырушкин. «Я вообще-то инспектор местного управления безопасности, но инспектором себя тоже не ощущаю. Тогда заходите». Пропустил дорожкина внутрь краснодеревщик и захлопнул за его спиной дверь. Поверьюнчик оказался обманкой. В крохотной комнатке... Стояли несколько искусно выполненных дверных полотен, блестел позолотой крохотный для дома киот, и висели на стенах разные деревянные рамы для зеркал или для картин. Дорошкин уже собрался выразить восхищение мастерством краснодеревщика, но строгий взгляд его остановил. Тюрин вышел через вторую дверь во двор, отгороженный от улицы рядом павильонов, и повел Дорошкина в серый ангар. Не слишком удобно так далеко ходить. Заметил Дорожкин. Полезно размяться. Не согласился Тюрин. Да и редко кто звонит. Договариваюсь со всеми по телефону в основном. Кому очень надо, могут найти меня в ремесленном. Я там деревообработку веду и географию. А тут дочь моя командует в основном. Но сегодня суббота. В ангаре было прохладно, но не холодно. Все пространство под тусклым светом немногочисленных ламп заменяли штабеля дерева. Бруски, доски были разной длины, разной толщины, разного цвета, но все проложены рейками. Торцы каждой деревяшки залиты какой-то серой массой, и всюду висели таблички с датами, с цифрами, торчали градусники, стояли напольные весы. Клен, липа, ясень, дуб, прочитал Дорожкин. — Сушите? — Само сушится, — ответил Тюрин. — А мы приглядываем, переворачиваем, взвешиваем, измеряем влажность. Это все, дорогой мой, великая ценность. А Живое дерево, да грамотно высушенное. Без него ни столярку толковую не выгонишь, ни балалайку не склеишь. У меня клиенты из Москвы, из Питера имеются, из-за границы — Адольфович способствует. Все через него. — Подождите. Растерялся Дорошкин. — Но ведь вы краснодеревщик. — Есть маленькая. Кивнул, поднимаясь по высокой лестнице Тюрин. — Но это так, для души. В свободное время. А где лес берете? Не понял Дорошкин. Тут же заповедник. — Заповедник! Хмыкнул Тюрин. Открывая дверь в подвешенный под потолком ангара блок, и тут же закричал куда-то в дальнюю комнату. — Ешь, у нас гость, сообрази-ка нам чайку. Да приглядись к гостю, приглядись. — Заповедник, дорогой мой, за речкой. К Макарихе ближе. Да и то. Не наша эта забота. Леса и тут много. Выборочно берем, сберегаем. Одну рубим, пять сажаем. Не волнуйся. Дир содействует. Кто, как не он, деревяшку живую сохранять будет? Из узкой двери выскочила с чайником невысокая плотная девчушка, похожая на тюрина, как маленькая капля воды, на большую. Такие же очки, такие же глаза, такой же серьезный взгляд, только волосы были длинными. Усов не наблюдалось, и везде, где у краснодеревщика имелись надежность и основательность, В его дочери очаровывали изящество и женственность. — Илош, это! — объяснил, садясь за стол Тюрин. — Это мы между собой ее так. Она, если что, не так и уколоть может. — А ты, Танька, приглядись к гостю, приглядись. Твой глаз вернее моего. — Вы во всякий раз смотри на устраиваете? — смутился от уставившихся на него огромных глаз Дорожкин. Стар я уже для такого чуда. Вы на наше чудо губы-то не раскатывайте. Пустил усмешку в усы тюрин, насыпая в заварник чай. Оно само свою жизнь устроит. Ну, что скажешь? Есть. Прошептала чуть слышно девчонка. Точно как у Лиски у Лановой проблескивает. Но ярче, много ярче. И как-то странно, не по-бабски. И горит ровно, не гаснет. Но в полвдоха назад, если бы Лиску не выглядывала, не увидела бы. Ну и что? Пусть горит. Ничего страшного. Никто ж не увидит. Это даже Фимфимыч не разглядит. И ребятишки не разглядят. Только мы с тобой. Что горит-то? Не понял Дорожкин, и снова взъерошил ладонью макушку. — Вы скажите, а то, может, пожарную охрану надо вызвать. Есть пожарка в городе? — Не поможет она вам. Приподнял крышечку заварника Тюрин. Да и беды-то особой нет в том, что мы разглядели. А то и той напасти ни горя, ни прибытка. У Лиски-то он рваный, словно обрывок или отблеск какой. Его и очень разглядел. Ей довесок в глаза бьет, хотя мало кто его видит, да и то, думаю, недавно появился или прорезался. Тот некоторые считают что на том ее внешничество держится. А я Лиску помню, когда над головой у нее ничего не моргало, а она уж молодилась своим талантом. А вас ровно дышит. Но просто так не разглядишь. Давно хоть? Или вы не сном, не полусонью? Глаз-то у вас хороший. Лиску-то встретите, точно разглядите. А сами себя? Да вы о чем? Нахмурился Дорожкин. Что хоть разглядели-то? Ну, видел я Лиску. Нимб у нее над головой. Померк, правда, потом, но был. Может, и опять есть. И что? Так и у вас. Хомыкнул Тюрин. Ну, чисто с какой-то. Не знаю, как уж назвать. Но нос-то особо не задирайте. К святости он никакого отношения не имеет. Так, аномалия какая-то. Бесполезная, кстати, на мой взгляд. У меня нимб? оторопил Дорошкин и снова начал ощупывать голову. — Нет, — фыркнула девчушка, — спиртовка у вас на голове разбилась. Сейчас припечет. — Да вы что? — испуганно вскочил с места Дорошкин. — Откуда? — Да я к вам совсем по другому делу. Да я бы увидел, наверное. — Почему нимб? — Это как же бы вы его разглядели? Не понял Тюрин. В зеркале? Да вы садитесь, чай заварился. Обсудим все, и дело ваше. Не врет ведь? С интересом заметила девчонка. И вправду не знал. Хотя не так прост, как Лиска. Есть в нем что-то непонятное, чего даже я разглядеть не могу. Но ты его с Лиской-то не равняй. Сукаризной покачал головой Тюрин. Она хоть существует безобидная, Ну, убогая. Последние года так уж точно. Понятно, что непрост. Алло. Дорожкин поднял телефон, постучал рычагами. Господа Тюрины, я тут очки, рядом. Да видим мы. Тюрин протянул руку и коснулся груди Дорожкина. А ведь точно, что-то есть в нем. Что-то странное. Вот здесь. А ну-ка, ежик. Ладошку положи на спину. Ага, точно напротив. Девчушка вскочила с места, шмыгнула к спинке стула, коснулась спины Дорошкина. — Ну? — напряженно проговорил Дорожкин, боясь шевельнуться. — Там тоже светится? — Нет. чего то побледнел Тюрин. — А ведь убили вас, господин инспектор. — И давно уж. С полгода как. Убили и потерли за собой. Все ниточки повыдергали. Отчего ж вы не в мертвяках? Можете мне это объяснить?